Гранители островов явились спустя несколько часов. Приложила палец к губам, призывая к молчанию. Указала на скамьи, приказав рассаживаться, и продолжила работу с наместниками. «Присветлая императрица, я боюсь, добыча металла будет несколько затруднена», мрачно выразил свои сомнения лорд Кианран. «Это не моя проблема», — сухо ответила ему. «У меня не хватит рабов для разработки недр нермы. Максимально сдержанно...» Но все же гневно произнес он. «Рабов или магии?» — неизвительно поинтересовался лорд Тагран. Новый владетель Туманного дворца оказался не в меру языкат, видимо, распоясавшись после убийства отца. Послала ему предостерегающий взгляд. Внял и мгновенно опустил глаза. «Этого и другого, лорд Тагран!» — сухо ответил лорд Кианран. «Привлеките гномов», — посоветовала я. «Чем?» Разъярённо вопросил владитель гранитного дворца. «Улыбками и наложницами!» Мой взгляд заледенел, примерно как руки, которые я уже давно попеременно держала во льду. И теперь едва могла писать в принципе, но всё равно писала, несмотря ни на что. И очень бесил тот факт, что некоторые пытались нагло уйти от исполнения приказа. «Лурт Кианран!» Я холодно смотрела на владителя. Несомненно, можете начать с улыбок и прочих атрибутов кокетства, если желаете расплачиваться с гномами собственным телом. В конце концов, кто я такая, чтобы запрещать вам подобные извращения? И все же, как ваша императрица, я бы рекомендовала обратить внимание на такой вполне известный вам термин, как «наемный труд». Несомненно, он несколько отличается от рабского, но в то же время у него есть масса преимуществ. Советую оценить. И если же вы сегодня же не приступите к разработке недр Нермы, завтра на вашем месте будет находиться новый владетель гранитного дворца. На этом вопрос закрыт. лорд дернулся как от пощечины, но возразить не посмел. «Лорд Тагран, что у нас с осушением восточных болот?» Перешла я к следующему вопросу. Пресветлый мгновенно развернул карту, затем поднял ее, чтобы мне было удобнее видеть, зафиксировал магически и начал отчет. «Часть работ выполнили, применив силу», — произнес он, и по мере его слов на карте проступили осушительные каналы. Несколько выбились из расписания, столкнувшись с болотным племенем, но мой брат... Лорд несколько смутился, при всех назвав полукровку братом. Но я улыбнулась, одобряя его, и лорд Тагран продолжил. «Но мой брат сумел договориться. Мы подписали договор о союзе». Эдагар молча протянул его мне, раскрыв и позволив прочесть. Договор мне понравился, как и инициатива юного лорда Туманного дворца, нанявшего часть мужского состава племени на работы по осушению. «Они лучше знают, собственно, сами болота, места, где проходят скала и копать бесполезно, а также владеют навыками отгона болотной нечисти с помощью трав, что позволяет не терять воинов», — отчитался лорд Тагран. «Великолепно!» — искренне похвалила я. Эллар просиял. Леди Вентер перешла к следующему пункту. Договорить не успела. Открылась дверь, и в зал заседания по ту сторону пространства вошел кесарь. В гнетущей напряженной тишине подошел к Адагару, взял листок с повесткой заседания, молниеносно прочел и произнес, игнорируя, собственно, наше собрание. Леди Вентер не справилась. Лорд Хайтмар успешно работает в заданном направлении. Лорд Сагар также. Взгляд на меня ледяной. — я закончила? — Нет, мой кесарь. У меня все еще открыт вопрос с дорогами. язвительно сообщила я, а затем жёстко напомнила. «А у вас, насколько я понимаю, всё ещё не решена проблема с высшими». Ледяной взгляд кесаря стал на порядок леденее. «Нежная моя», — медленно произнёс он, — «я над этим работаю». Мой кесарь, я этого не заметила и мысленно добавила. Лично я не уверена, что последующие светочи также будут подвластны моим приказам. А вот что способен натворить один такой светоносный, видела отчётливо — «Занимайтесь вашей прямой задачей, внешней политикой. С внутренней я вполне разберусь, даже находясь на островах». «Одном острове, нежная моя», — напомнил кесарь. «Хорошо, даже находясь на одном острове, мой император», — отчеканила уже вслух я. На меня посмотрели так, что я сильно пожалела о сказанном. в «Следующее мгновение, истинно в своем духе, все так же игнорируя всех и вся», — Рейден произнес. — Нежная моя, я говорил об опасности твоей магии в условиях этого мира. Я был услышан. Возникло пренеприятное ощущение, что меня отчитывают сейчас как девчонку. — Да, мой император, вы были услышаны, — холодно подтвердила я. — Серьезно? — почти издевка. Даже отвечать не стал А теперь взгляни на собственные руки, — жестко приказал кесарь, выдав всю свою ярость, заставив ощутить собственный гнев всем присутствующим как поэту, так и по ту сторону пространства. И, повинуясь его приказу, я опустила взгляд на давно бесполезно взывающие о помощи запястья. Крик удалось подавить с трудом. Мои ладони от запястья до пальцев приобретались синий, нездоровый оттенок. Развернув руки, на тыльной стороне увидела потемневшие почти до черна вены. Если ты до прибытия Шрою попытаешься создать хотя бы одно пространственное окно, я снесу весь твой свежесозданный остров гоблинам. Нежная моя, я был услышан? Да, едва слышно выдохнула я. И кристалл исчез, разрывая связь с Радужным дворцом и, собственно, моей императорской канцелярией. Под напряженными взглядами хранителей молча засунула обе руки разом в лед, стеснув зубы и сдерживая рвущийся крик. Судорожно вздохнула, на миг прикрыла глаза, затем царственно выпрямившись, окинула взглядом изрядно помятых, а местами откровенно мокрых подчиненных и задала первый вопрос. Потери? Потери оказались несущественны. Слава речным чудовищем. Население было напугано и пока не оценило перспективы предстоящего, но уже успело удариться в сожаление об утраченном. Я мгновенно приказала запретить пьянство в любом его виде. Глянув в окно, прикинула, что до наступления сумерек есть еще около четырех часов и начала отдавать первые распоряжения. Едва хранители покинули зал заседаний, вошла Аджана, с поклоном сообщив, что меня ожидают в обеденной зале для торжественного обеда. Молча достала руки из ведерка, продемонстрировала девушке и также молча засунула их обратно. «Это потому, что вы не с императором?» — испуганно вопросила она. Женская проницательность иногда ставит в тупик даже меня. «Что-то вроде того», — нехотя ответила ей. Еще раз осмотрела свои запястье и устало приказала. «Принеси бинты». Торжественный обед отменила. Еду приказала раздать жителям города. По моему искреннему мнению, праздновать еще было нечего.